Глава 51. Против тени. Ран бежал. Все вверх и вверх по склону, но страх придавал ногам силы, и они длинными шагами пожирали расстояние. Он проламывался сквозь цветущие кусты и прорывался через сплетение дикой розы, расшвыривая лепестки, не чувствуя шипов, цепляющих одежду или даже до крови царапающих кожу. Морейн перестала кричать. Казалось, вопли длились целую вечность, каждый еще более, чем предыдущий, рвал горло, но Ранд знал, что продолжались они считанные мгновения. Те самые мгновения перед тем, как Агенор бросился по его следу. Ранд знал, что именно его станет преследовать Агенор. Он видел уверенность в глубоко посаженных глазах отрекшегося в ту последнюю секунду до того, как ужас подстегнул юношу, и ноги понесли его прочь. Склон становился все круче, но Рант продолжал карабкаться вверх, цепляясь за пучки травы и подлесок, а из-под ног у него сыпались вниз камешки, комья земли и листья. Потом, когда склон стал слишком крут, он пополз на руках и коленях вперед, вверх. Потом стало чуть ровнее. Тяжело дыша, Рант проковылял еще несколько последних спанов, поднялся на ноги и замер на месте, обуреваемый желанием завыть во весь голос. В десяти шагах впереди вершина холма отвесно обрывалась. Он знал, что увидит еще до того, как достиг обрыва, но все равно прошел эти несколько шагов, каждый тяжелее предыдущего, надеясь, что там окажется какой-нибудь спуск, козлинная тропка, что угодно. У края он посмотрел вдоль сотни футового обрыва. Каменная стена, гладкая, как оструганная балка. Должен же быть какой-то путь. Я вернусь и отыщу обход. Вернусь и... Когда Рант повернулся, там уже был Агенор, только что взобравшийся на гребень. Отрекшийся, одолел подъем без всякого труда, шагая по крутому склону, как по ровной дороге. На обтянутом пергаментом лице плали ввалившиеся глаза. Теперь оно как-то казалось менее сохшим, чем прежде, округлившимся, будто Агенор плотно перекусил. Эти горящие глаза не отрывались от Ранда, но когда Агенор заговорил, то разговаривал он почти что сам с собой. «Того, кто доставит тебя в Шайолгул, балзамон вознаградит превыше всего, о чем мог бы мечтать смертный. Однако мои мечты всегда были превыше грез прочих людей, и я оставил смертность тысячелетия тому назад. Какая разница?» Служить великому повелителю тьмы, живым или мертвым? Для беспредельности теней никакой. С чего я стану делить власть с тобой? Я, тот, кто стоял лицом к лицу с Льюсом Терином Теламоном в самом зале слуг. Я, тот, кто бросил свою мощь против повелителя утра и встретил его удар своим, по-моему, не должен. В рту уранды было сухо. как в раскаленной пустыне. Язык, похоже, столь же иссох, как и сам Агенор. Кромка пропасти противно скрипела под каблуками, вниз сорвался камешек. Ранд не смел оглянуться, но слышал, как прыгают и отскакивают от отвесной стены камни. Так могло биться и отлетать его тело. Двинься он еще на дюйм. Эта мысль первой пришла в голову Ранду, когда он понял, что пятится подальше от отрекшегося. Кожу стянула мурашками, и ему вдруг почудилось, что стоит взглянуть на нее. И он увидит иссохшую, покоробившуюся шкуру, если, конечно, сумеет отвести глаза от отрекшегося. Должен же быть какой-то способ убежать от него. Какой-то путь к спасению должен быть. Хоть какой-то путь... Внезапно Ранд что-то почувствовал и увидел это, хотя и понимал, этого нельзя тут увидеть. Пылающая бечевка бежала от Агенора назад, белая, как солнечное сияние сквозь чистейшее облачко, тяжелее руки кузнеца, легче воздуха, связующая отрекшегося с чем-то далеким-далеким на невообразимом расстоянии и с чем-то в то же время на расстоянии вытянутой руки Ранда. Веревка пульсировала, и с каждым ее биением Агенор становился сильнее, все более облекаясь плотью, становясь таким же высоким и сильным, как и сам Ранд. Воином беспощаднее стража, более смертоносным, чем само запустение. Однако рядом с этим сияющим шнуром сам отрекшийся казался почти что несуществующим. Шнур был всем. Он тихо гудел, пел. Он призывал душу Ранда. От шнура поднялась яркая с толщиной прядь, поплыла по воздуху, коснулась его, и Ранд задохнулся. Свет наполнил его, и жар, который должен был испепелить юношу, но лишь согрел, будто изгнав из его костей могильную стылость, прядка утолщилась. «Мне нужно убраться прочь». «Нет», — завопила Генор, — «это не тебе, это моё. Ранд не шелохнулся. Как и отрекшийся, тем не менее, они боролись столь же несомненно, как если бы схватились в рукопашную. Пот выступил на лице Генора, теперь уже не высохшим, больше уже не старым, а как у крепкого мужчины в расцвете лет. Ранд пульсировал вместе с биением бичевы, в такт которому словно сокращалось сердце мира. Пульсации заполнили все его существо. Свет заполнил его разум, оставив лишь уголок для того, кем был он сам. Ранд обернул пустоту вокруг этого укромного уголка. Укрылся в пустоте. Прочь! «Мое!» — кричала Агенор. «Мое!» Тепло разлилось в Ранде. Тепло солнца. Сияние солнца, взрывающееся. Ужасное сияние света. Света! «Мое!» Пламя выстрелило изо рта Генора, огненными комьями вырвалось из глаз, и он завопил «Прочь!» Иранд не стоял больше на вершине холма. Он трепетал вместе с затопившим его светом. Разум отказывался повиноваться. Свет и жар ослепили его. Да, свет. В самом центре пустоты свет ослепил его разум, оглушил благоговейным страхом, Ранд стоял в широком горном перевале, окруженный ощерившимися черными пиками, похожими на зубы темного. Это было по-настоящему. Ранд и в самом деле стоял тут. Он ощущал камни под сапогами, ледяной ветерок на лице. Битва окружала его. Или ее окончание. Люди в доспехах, надетых в броню лошадях, сверкающая сталь теперь... запорошено пылью, рубили и кололи рычащих троллоков, орудующих топорами, с шипами и похожими на косы мечами. Некоторые солдаты бились пешими, лошади их лежали убитыми, и по полю битвы туда-сюда носились с галопом лошади в доспехах и с пустыми седлами. Тут и там... двигались исчезающие, черные, как полночь, плащи их свисали, не шелохнувшись, каким бы аллюром ни скакали темные лошади, и где бы ни взмахивали пожирающие свет мечи мурдралов, там гибли люди. Грохот сражения ударил Ранда, ударил его и отскочил. Ляск, сталь, тяжелое дыхание и хрипы сражающихся людей и троллоков, крики гибнущих людей и троллоков. Над несмолкаемым шумом битвы, в наполненном пылью воздухе реяли стяги Черный ястреб Фаулдара, белый олень Шайнара, другие. И знамена троллоков. Поблизости рант заметил рогатый череп Даволов, кроваво-красный трезубец Кобалов, железный кулак Деймонов. Однако это и в самом деле был конец сражения, пауза. Тогда и люди, и троллыки отступили, чтобы перегруппироваться. Никто вроде и не замечал Ранда. Противники наносили пару последних ударов и откатывались либо скача галопом, либо убегая, пошатываясь в разные концы перевала. Ран сообразил, что стоит лицом к тому концу перевала, где перестраивались свои ряды люди. Там ниже мерцающих наконечников пик трепетали вымпелы. Раненые покачивались в седлах. Лошади без всадников носились галопом, вставали на дыбы. Было очевидно, что солдаты не выстоят еще одного натиска, однако с не меньшей очевидностью они готовились к еще одной, последней атаке врага. Теперь кое-кто в шеренгах людей заметил Ранда. Всадники привставали в стременах и указывали на него — Отдельные выкрики доносились до него едва слышными шепотами. Пошатываясь, Рант развернулся. Другой конец перевала заполняли войска темного, ощетинившиеся черными пиками и остриями копий, забравшиеся на горные склоны громадной массы троллоков, от которых скалы почернели еще больше. По сравнению с этими полчищами армия Шайнара казалась карликовой. Вдоль фронта троллочих орд сотнями скакали исчезающие. Яростные морды рыла в страхе отворачивались при приближении мурдралов. Огромные тела отодвигались, освобождая им дорогу. Выси описывали круги дракары, едва взмахивая кожистыми крыльями, оглашая криками воздух. Полулюди теперь тоже заметили ранда. Указали на него, и драккар развернулся к юноше и круто сорвался вниз. Второй, третий, шесть драккаров, пронзительно вопя камнем, падали на него. Рант уставился на них. Жар наполнял его, обжигающий жар прикосновения солнца. Он отчетливо видел драккаров, бездушные глаза бледных человеческих лиц на крылатых телах, которые не имели ничего человеческого. Страшный жар, потрескивающий жар. С чистого неба ударила молния, каждая стрела четкая и резкая, слепящие глаза. Каждая стрела врезалась в черный крылатый силуэт. Крики охотников превратились в вопли смерти, обугленные тела упали на земь, оставив после себя очистившееся небо. Жар, страшный жар света. Он рухнул на колени, ему чудилось, будто... Шипят на щеках слезы. — Нет! Он вцепился в пучки жесткой, как проволока травы, чтобы хоть так удержаться за реальность. Трава полыхнула пламенем. — Пожалуйста, нет! Ветер взметнулся с его голосом, завыл его голосом, взревел его голосом по перевалу, раздув языки пламени в стену огня, которая устремилась от него к троллочему воинству быстрее конского галопа. Огонь ворвался в ряды троллоков, и горы задрожали от их воплей, воплей столь же громких, как ветер, и его голос. «Это должно кончиться!» Рант молотил кулаками по земле, и та отзывалась мерным звоном гонга. Он разбил руки, а каменистую почву земля задрожала. Рябь побежала по почве, впереди него поднимаясь все растущими волнами, волнами, перемешанных с песком и глиной валунов, вздымающихся над троллоками и исчезающими, захлестнув их, обрушившись на них, когда под ногами копытами разверзлись горы. Бурлящая масса плоти и камней прокатилась по троллоковой армии. То, что устояло после нее, по-прежнему оставалось сильным войском, но теперь оно не больше, чем вдвое превышало по численности человеческую армию, и уцелевшие полки закружило в страхе и смятении. Ветер стих, вопли смолкли, земля успокоилась. Пыль и дым клубились по перевалу, окружая Ранда. Ослепи тебя свет, бал, это должно кончиться не здесь. Это была мысль не Ранда, и от нее завибрировал его череп: Я не приму ничью сторону. Лишь избранный может сделать то, что должно быть сделано. если он того пожелает. — Где? Он не хотел произносить этого. Он не мог остановить себя. — Где? Окутавшая Ранда дымка раступилась, оставив купол чистого-чистого воздуха, спанов десяти высотой, окруженной стеной клубящегося дыма и пыли. Перед ним возникли висящие по отдельности в воздухе ступени, уходящие вверх, во мрак, который затмил солнце. «Не здесь!» Сквозь туман, как бы, с далекого-далекого края земли донесся зов. «Такова воля света!» Под копытами громом загрохотала земля. Это войско людей устремилось в последнюю свою атаку. Внутри пустоты разум на миг охватила паника. Атакующие конники могли не заметить в тучах пыли ранда, Он стоял прямо на острие атаки и рисковал угодить под копыта закованных в броню лошадей. Большая же часть рассудка Ранда игнорировала содрогающуюся землю, как пустяк, не заслуживающий никакого беспокойства. Глухой гнев двигал им. Он шагнул на первой ступени. Это должно кончиться. Тьма окружила его. Абсолютная чернота всеобъемлющего ничто. Ступени по-прежнему оставались на месте, вися в черноте под ногами Ранда и впереди него. Когда он оглянулся, те, что были сзади, исчезли, бесследно растворяясь, слившись с ничем вокруг. Но шнур, тем не менее, никуда не делся, протянувшись позади юноши, светящаяся линия, уменьшающаяся и исчезающая вдали. Она не была столь же толстой, как раньше, но пульсировала по-прежнему, вливая в него силы, качая в него жизнь Наполняя его светом, Ранд продолжил подъем. Поднимался он чуть ли не вечность. Вечность и минуты. Время замерло неподвижно в царящем вокруг ничто. Время побежало быстрее. Он взбирался вверх, пока внезапно перед ним не возникла дверь с грубой, старой, расщепившейся поверхностью. Дверь так хорошо врезавшаяся в память. Ранд прикоснулся к ней, и дверь взорвалась щепками. Пока щепки падали, он шагнул через порог. Осколки разбитого дерева осыпались с плеч. Комната была той же, что он помнил. Безумное полосатое небо за балконом, оплавленные стены, полированный стол, жуткий камин с ревущим, не дающим тепла пламенем. Некоторые из тех лиц, которые образовывали камин, замерзший в страданиях и муке, беззвучно вопящие, тронули что-то в его памяти, будто были ему знакомы. Но Рант держал пустоту закрытой, плавая внутри себя в пустоте. Он был один. Он взглянул в зеркало на стене, лицо его в зеркале было столь же четким, будто там и был он. В пустоте спокойствие. — Да, — произнес Балзамон от камина, — так я и предполагал. Алчность Агенора одолела его. Но в конце концов это не имеет никакого значения. Долгий поиск, но теперь он кончен. Ты здесь, и я знаю тебя. Посреди света дрейфовал пузырь пустоты, а в центре пустоты плавал рант. Он потянулся к земле своей родины и нащупал твердый камень, неподатливый и сухой камень, без жалости, где лишь сильный может выжить, лишь тот, кто так же стойк и тверд, как гора. Я устал бегать. Рант не верил спокойствию своего голоса. Устал от того, что ты угрожаешь моим друзьям. Больше я не стану бегать. Он заметил, что у Балзамона тоже был шнур. Черный шнур, намного толще, чем у него, настолько больше, что во много раз... превосходил в обхвате человеческое туловище, но балзамон по сравнению с этой бечевкой выглядел гигантом. Каждая пульсация этой черной вены пожирала свет. — По-твоему, что-то изменится? Бежишь ты или стоишь на месте? Пламя рта балзамона смеялось. Лица в камине плакали над весельем их господина. Ты убегал от меня множество раз, а я настигал тебя и заставлял проглотить твою гордость, приправив ее твоим хныканьем и слезами. Множество раз ты стоял и сражался, а потом простирался ниц после поражения, моля о пощаде. У тебя есть этот выбор, червь, и один лишь этот выбор: преклонить колени у моих ног и верно служить мне, и тогда я дам тебе власть. Над престолами. Или же стать глупой марионеткой Тарвалона и визжать, Пока тебя не размелет в пыль времени. Ранд переступил с ноги на ногу, Бросив взгляд за дверь, Словно бы в поисках пути к бегству. Позволив так думать темному, За дверным проемом по-прежнему виднелась черная пустота, рассеченная сияющей нитью, бегущей из тела Ранда. И туда же уходил толстый канат балзамона, такой черный, что выделялся в темноте, словно на снегу. Два шнура пульсировали, как аорты, в противофазе. Одна рядом с другой. Свет с трудом сдерживал волны мрака. «Есть другие возможности», — сказал Ранд. «Колесо плетет узор, не ты. Из каждого капкана, что ты ставил на меня, я уходил. Я спасся от твоих исчезающих и троллоков, убежал от твоих друзей темного. Я выследил тебя здесь и попутно уничтожил твою армию». «Не ты плетешь узор». Глаза Балзамона ревели, как две топки, губы не шевелились, но Ранду послышалось проклятие, брошенное в адрес Агенора. Затем пламенники потухли, и это обыкновенное человеческое лицо зарило улыбка, от которой Ранда пробрал озноб даже через теплоту света. «Можно набрать другие армии, глупец». Еще двинутся армии, которые тебе и не снились. И ты выследил меня? Ты, слезняк под камнем, выследил меня? Я начал обставлять твой путь еще в тот день, когда ты родился. Тот путь, что привел бы тебя к могиле или сюда. А иилам позволили бежать, одной дожить, дабы донести весть, что эхом повторялось бы годами. Джейн! Далеко ходивший герой. Балзамон до насмешки исказил слово, Которого я раскрасил, как шута, И отправил когир, Думал, что сам освободился от меня. Черные айя, будто червяки, На животах исползали весь мир И отыскали тебя. Я тянул за веревочки — И престола Мерлин танцует, считая, что она управляет событиями. Пустота затрепетала. Ранд поспешно укрепил ее вновь. Он знает все. Он мог бы это сделать. Могло быть так, как он говорит. Свет согрел пустоту. Сомнение взметнулось криком и успокоилось, оставив после себя лишь зернышко. Ранд. Передернул плечами, не зная, хочет ли он похоронить это зернышко или заставить его прорасти. Пустота сделалась устойчивой, меньше, чем прежде, и он плавал в спокойствии. Балзамон, казалось, ничего не замечал. «Мало значит, то получу я тебя живым или мертвым. Разница тут только для тебя и в том, какой властью сможешь ты обладать. Ты будешь служить мне». или твоя душа. Но я предпочел бы видеть тебя вставшим, предо мной на колени живым, а не мертвым. В твою деревушку был послан единственный кулак троллоков, а я мог отправить тысячу. Один друг темного встретился тебе там, где сотня могла напасть на тебя спящего. А ты, глупец, ты даже не знаешь их всех, ни тех, что впереди, ни тех, что рядом с тобой. Ты мой... Всегда был моим, мой цепной пес. И я привел тебя сюда, чтобы ты склонился перед своим господином или же умер и позволил склониться перед ним твоей душе. Я отвергаю тебя. У тебя нет никакой власти надо мной. И я не встану перед тобой на колени ни живым, ни мертвым. — Смотри, — сказал Балзамон, — смотри. Не желая этого, Рант все же повернул голову. Там стояли Эгвейн и Найнив, бледные, испуганные, с цветами в волосах. И еще одна женщина, чуть старше, мудрой, темноглазая и красивая, одетая в платье двуречье, вышитое вокруг ворота яркими садовыми цветками. «Мама!» — выдохнул Рант, и женщина улыбнулась безысходной улыбкой. «Улыбкой его матери. Нет!» Моя мать умерла, а эти две не здесь, и им ничего не угрожает. Я отвергаю тебя. Эгвейн и наинив затуманились, расплылись, дымку разогнала ветром, и она развеялась. Девушка и мудрая исчезли. Кари Алтор по-прежнему стояла там, с расширившимися от ужаса глазами. «Она-то, по крайней мере, моя!» — заметил Балзамон. «Моя! Я буду делать с нею, что мне заблагорассудится!» Рант замотал головой. «Я отвергаю тебя!» Он через силу выдавливал слова. «Она умерла! И она в свете! И ты ей ничего не сделаешь!» Губы матери задрожали. Слезы потекли по ее щекам, Каждая слезинка жгла ранда, словно кислота. «Повелитель могил сильнее, чем был сын мой», — сказала она. «Его руки протягиваются все дальше. Для неосторожных душ у отца лжи, недовый язык. Мой сын, мой единственный, дорогой сын, я бы уберегла тебя, если б могла, но теперь он, мой господин, его прихоть — закон моего существования». Я могу лишь подчиняться ему и ради его милости простираться ниц. Один ты можешь освободить меня. Пожалуйста, сынок, пожалуйста, помоги мне. Помоги мне, помоги мне, пожалуйста. Вопль вырвался из ее груди, когда гололицы исчезающие, бледные, и безглазые, тесно окружили ее. Одежду сорвали бескровные руки, Руки, которые сжимали клещи, тиски железа, железо, Что жгли, хлистали, сжалили обнаженное тело. Пронзительный крик звучал, не смолкая. Вопль Ранда эхом отозвался на крик Кари. Пустота вскипела в его разуме. Меч оказался в руке. Не клинок с клеймом цапли, а клинок света, клинок света. Едва Ранд поднял его, Со стрия сорвалась белая огненная стрела молнии, словно клинок сам собой вытянулся. Молния коснулась ближайшего исчезающего, и комнату утонула в слепящей, грязновато-белой вспышке, сияющей через полу людей, как свеча через бумагу, прожигая их насквозь, и глазам Ранда стало больно. Из центра ярчайшего сияния Ранд услышал шепот. — Спасибо, сын мой! О, свет! Благословенный свет! Вспышка поблекла, и Рант остался в комнате наедине с Балзамоном. Глаза Балзамона пылали, словно без рока, но, отмечая, он отпрянул. Словно бы тот и правду был самим светом. «Дурак! Ты сам уничтожаешь себя! Ты не способен в такой степени владеть этим! Еще нет! Нет, не можешь, пока я не научу тебя!» «С этим кончено», — сказал Рант. и с размаху ударил мечом по черной жиле Балзамона. Меч опустился, и Балзамон скричал, завопил, каменные стены задрожали, и нескончаемый вой! Едва клинок света рассек шнур, взметнулся еще громче. Рассеченные концы отпрыгнули в стороны, словно они были туго натянуты. Конец, простирающий, в ничто, отскочив, начал съеживаться, ссыхаться. Второй отлетел в балзамона, силой стегнув его и отшвырнув конину Беззвучный смех раскатился в безмолвных воплях, искаженных мукой лиц. Стены вздрогнули и треснули. Пол вздыбился, с потолка обрушились на пол обломки камня. Все вокруг разваливалось на части, сотрясалось, но Рант направил меч в сердце. Балзамону. С этим кончено. Из клинка пикой ударил свет, осыпаясь потоком пылающих искр, будто каплями расплавленного добела металла. Взвыв, Балзамон вскинул руки в тщетной попытке защититься. Пламя в его глазах вопило, сливаясь с другими языками огня из загоревшегося камня, камня треснувших стен, камня обрушивающегося пола камня дождем, посыпавшегося с потолка. Ранд почувствовал, как яркая нить, присоединенная к нему, утоньшается, пока вскоре не осталось всего лишь свечением, но он напрягся, сильнее, не понимая, что делает или как, лишь зная одно — это должно кончиться. Это должно кончиться! Огонь наполнил комнату, превратившуюся в чистое пламя. Рант заметил, что балзамон усыхал, будто листок. Слышал, как он стенает, ощущал, как пронзительные вопли отзываются в его костях. Пламя разлилось чистейшим белым ярче солнечного светом. Потом пропал последний проблеск нити, и Рант стал падать сквозь бесконечную черноту и стихающий вой, Что-то со страшной силой ударило Ранда, превратив его в студень, и студень дрожал и вопил от свирепствующего у него внутри огня, от жадного, голодного холода, жгущего и жгущего бесконечно.